«Где же ты теперь, мужик?» — думал Юрай. «Жив? Умер? Какая корова слезала тебя языком?» Сбоку на фотографии была и девочка лет четырех, и как-то думалось сразу чужая. Просто стояла рядом, а кто-то возьми и щелкни. «А вот теперь, Юрай, сообрази, как ты, никогда не встречая этого тяжелого дядьку, мог его увидеть во сне. Ты же не мистик, черт тебя дери!» даже если в тебе от тоски изудится какой-то там роман. Значит, когда-то он мелькнул перед тобой и отпечатался намертво. Юрай вспомнил собачью могилу и хруст ельника. Именно такой мужик мог устроить такой хруст. Но ведь лица он не видел, видел смятую старую пачку, а потом и ее не увидел, и услышал хруст. Он не сумасшедший, хотя кто это знает доподлинно? Но вот из всех этих наблюдений сложился человек. На других фотографиях Кравцова была снята в разные периоды своей жизни. Юрай знал, что искал фотографию, виденную в том своем сне. Мужчина, женщина и ребенок. Может, даже эта девочка. Но ничего не попадалось. Больше ничего. Но все равно было у Юрая настроение удачи и странного волнения. Во-первых, не такая уж это загадочная вещь — наши сны. Для мистического романа считай клад. Именно поэтому две фотографии из будущего кострища Юрай взял себе. На память. При случае расскажет Леону. «Ты знаешь, в больнице я их видел во сне. Вся, друг, мой информация навечно хранится в божественной или, скажем, космической памяти», — ответит Леон. «В сущности, тот же компьютер». Юрай возвращался, улыбаясь, а навстречу ему Топол Красицкий. «Что вы там потеряли?» — кричал он. «Гуляю без смысла», — ответил Юрай. «Приехала родственница Кравцовой. Хочет навеки поселиться, если дом теплый». «Теплый», — ответил Красицкий. «Он был хороший печник, ее покойный муж. Вообще все умел руками, абсолютно все. Поехал к сестре, и там умер. А здоровый был, особенно со стороны яиц». Как у «Мустанга» хозяйство было. Жаль Россию, что она отмирает сильной половиной. А баб — как грязи. Невероятно, — подумал Юрай. И это говорит человек, потерявший сразу жену и дочь. Просто чудовище какое-то этот красицкий. Монстр. Монстр же улыбнулся, как ни в чем не бывало, и предложил сыграть в шахматы. Юраю не хотелось. Ему хотелось думать над возникающей из небытия чужой жизнью, над тайностью ее и страстью. Ведь только копни в любой семье, открой створку шкафа, и скелет по всем правилам английских тайн свалится тебе на голову. Но будет он своим, посконным, исконным, русским. Но разве не прелесть эти домашние истории, если их чуть-чуть ковырнуть палкой? «И давно он умер?» — спросил Юрай. «Кто?» — не понял Красицкий. «Ну, этот, муж Кравцовой». «Понятия не имею. Давно. Еще до того, как его супружница меня подожгла. Я тогда подумал, что, будь он живой, он бы мне все и починил. А так пришлось брать людей со студии. Так все и хлюпает в доме, потому что мои работяги — мастера делать на один день, на два уже не умеют. Мастера фанерного искусства». Я тогда пожалел, что Федька умер. Пожалел от души. «Детей у них не было?» — спросил Юрай. «Не было. Они мою Светку с детства привечали. Случалось, она у них и жила». «Ничего не понимаю», — удивлялся Юрай. «Если жили так по-родственному, зачем ей было вас поджигать? А разве подлость человеческой натуры поймешь? Взяла и подожгла за все хорошее». «Но ведь это все-таки не факт?» «Не факт» потому что не разбирался никто. Светка тогда такой скандал подняла, чтобы я не вызывал милицию. Значит, тоже не верила. Просто Простодырая, потому что. А у меня экспедиция была на носу. Я им сказал, идите к черту и горите, раз так, синим пламенем. Правда, к Зинаиде сходил и высказал, что о ней думаю. Она стояла и молчала, и слова против не произнесла. И как это понимать, по-вашему? «Теперь можно только фантазировать», — ответил Юрай. «Спросить все равно не у кого». «А зачем это вам вообще брать в голову?» — рассердился Красицкий. «Все-таки не зря вас били, не зря. Вы лезете не в свои дела». «Больше не буду», — миролюбиво согласился Юрай. «Завязал. Буду сидеть и писать роман о привидениях». «Во-во, валяйте!» — Красицкий даже засмеялся. «Вы напишете, а я сниму фильм». «Сейчас всякая такая хурда в цене. Вурдалаки там, покойники. Народ жаждет пострашнее. Ему, видите ли, мало. Ну и сделаем ему. Наше дело мастеровое». Он развеселился, этот сирота-режиссер. Сидит себе и подхихикивает, подшмыгивает. «Ну что за прелесть?» А он думал, монстр. Уехала мама. Лето кончалось. В принципе, можно было съезжать с дачи в теплоту городской квартиры. Юрай видел, как этого хочет Нелка. Но сам ловил себя на странном чувстве, что ему еще надо здесь пожить. Что-то важное он тут не сделал. Если учесть, что не сделал ничего, мысль довольно странная. Затопила печь заловка Кравцовой. Дым взвился весело, освобожденно, откровенно намекая на холода. Красицкий насобирал веток и попробовал сделать тоже, но целый день пришлось выпускать дым из дверей дома. Нет, они с Юраем обогревались рефлектором, ставя его между ног и играли в шахматы. В один из холодных августовских дней сошла с рельсов электричка. Сбилось расписание, и Тася не пришла вовремя. Зная ее четкость, Юрай сразу подумал, что-то случилось. А потом узнал, дорога стоит. Дело житейское, виноватых нет. Прикрыл дверь и пошел к Красицкому доигрывать партию. У Юрая на этот раз все складывалось на доске наилучшим образом. Красицкий просто и зашел весь сопением и кряхтением, когда отворилась дверь и на пороге встала Тася. — Какого черта? — закричал Красицкий не своим голосом. — Какого черта ты входишь в мой дом? — — Это ко мне, — растерялся Юрай. — Ко мне. — Я иду, Тася, иду. — Нет, — орал Красицкий. — Она знает, что ей сюда нельзя. Я сказал, что убью ее, если она переступит порог моего дома. И он начал озираться вокруг себя, будто и впрямь приготовился ее убить, только вот не знал, чем. А потом схватил шахматную доску и швырнул ее в Тасю. А она как стояла, так и не пошевелилась. Юрай ударил по летящей доске палкой, и она развалилась на две половинки. Тася же будто умерла, стоит на пороге, как бы без дыхания. «Вон!» — вопил Красицкий. «Вон!» «Идемте, Тася!» Юрай встал и взял ее за руку. Она шла по тропочке впереди него, прямая и твердая. Юраю хотелось забежать вперед и посмотреть, какое у нее лицо. «Но как это сделаешь?» Она и у него дома старалась, чтобы он не видел ее лица и глаз. Но укол — дело близкое, интимное, совсем уж не спрячешься. Поймал он ее глаза, натягивая трусы. Стыла в них такая ненависть, что лучше лицом к лицу с ней не встречаться. Залиет, как асфальтовым варом. — Вы извините меня, — сказал Юрай, — что так получилось. — А вы тут при чем? — спросила она. — Вы тут ни при чем. Просто электрички стояли, я опоздала. «У вас страстные отношения», — засмеялся Юрай. «Я не ожидал в старике столько прыти». «Послезавтра у вас последний укол?» — не то спросила, не то утвердила Тася. «В одну воронку бомбы дважды не попадают, и электрички два дня подряд с рельсов не сходят. Приду вовремя». Тася уходила почти спокойно, не поднимая глаз. И Юрай понял, что она знает. Что в них стынет. Поэтому смотрят чуть-чуть в бок, чтобы ненароком не изничтожить случайного встречного. Тася, ей-богу, ну не корысти ради, с чего это он на вас так напустился? Нервы, сказала она. Он же вам проигрывал. Я видела. Ну, запальные игроки этого не любят. Вы играете в шахматы? Когда-то играла. Вполне прилично, между прочим. У меня даже был разряд и тут неожиданно, будто что-то щелкнуло, он вспомнил, как Тася примеряла перчатки, вспомнил изысканность ее жеста, музыкальное движение пальцев. «Откуда ты, женщина? Каких кровей и фамилий? Что пригнало тебя в медицинское рабство? Какие обстоятельства жизни?» Он смотрел, как она уходила, как обошла дом Красицкого, как скрылась. Это было целое действо о трех частях, Монолог гордой спины, полонез ухода и чеканный гнев профиля. «Ах ты, мать честная! Что же тут такое творится?» Вечером он рассказал все Нелке. «Умоляю, — попросила она, — не вникай. Вот уколешься, и уедем от этого черного места подальше. Юрай, ты помни, помни, что две смерти тут уже было. Три, — ответил Юрай, — я Кравцову считаю тоже». — Но если взять еще последних покойников местного кладбища, — засмеялась Нелка. — Нет, кладбище не надо, но тут точно клубок змей. — Вот отойди в сторону. Не бояться же мне старика или медсестру. Я одного развлекаю, а другой плачу. — Слушай, разузнай мне про Тасю что-нибудь. Кто она, откуда? — И не подумаю, — ответила Нелка. Но через два дня рассказала. Тася больше десяти лет работает на одном месте в поликлинике. У нее взрослая дочь, живет где-то в провинции. У Таси в бараке одиннадцать метров. Утром Тася была у Юрая последний раз. Согласилась попить с ним чай. Говорили о всякой ерунде. Через двор пробежала собака, и Тася сказала, что осенью полно брошенных собак, а значит и уколов от бешенства. Всем плохо, а ей как бы «ха-ха, хорошо». «Вы молодец, за все беретесь». «Я молодец, я за все берусь», — сказала тихо и уже весело добавила. «Если не я, то кто?» «А в Москву приедете, если понадобитесь?» «В Москву?» «Не приеду. Там свои деловые. А теперь какие деньги стоит билет?» В дверь постучались, и вошла Вера Ивановна. «Привет», — сказала она. «Приятного аппетита». «Не сяду, не сяду», — замахала она руками. «Я на минутку». «Тася, зайдешь, а?» «Идемте», — ответила Тася. Все получилось спонтанно. Но Юрая как бы понес черт. Собственно, эту тропочку он знал давно. Она вела во вражек, по дну которого текла реченка в шаг шириной, но шустрая и шумная. Если сесть на склон оврага, то окна Кравцовой, можно сказать, нависали над тобой. Летом, когда они бывали открыты, оттуда слышалось, как откашливается хозяйка дома» как шумит на кошку, как скрипят под ней половицы. Если сейчас окна по свежести закрыты, то вылазка Юрая смысла не имела. Но они были полуоткрыты, так как Вера Ивановна дом слегка подтапливала. «Офицер-голоштанник», — говорила Вера Ивановна, — «ты все кругами ходишь, а я тебе могу быть живой свидетель». «Свидетель чего?» — спросила Тася, и Юрай почти видел, как у нее при этом чуть-чуть свело скулы. «Я же в курсе всего», — ответила Вера Ивановна. «Ты знаешь, и я нуждаюсь. Я хочу, чтобы сын демобилизовался из этой проклятой армии. Он мне живой нужен. А кто его убивает-то? Сидит себе под Москвой, да и сидит». «Тася, я все знаю. Мне бы такое все знать». Ну зачем ты передо мной Ваньку валяешь? Я ж тебе говорю». Мне все равно, с какой стороны спасать сына. Тогда и проблемы нет, спасай. А я устала, как черт от задницы твоего соседа. Такая тяжелая зараза. Юрай почувствовал, что видит, как у нее при этом морщится подбородок. «Ты это зря. Я могу тебе помочь, но могу и много плохого сделать». «Да ну!» — засмеялась Тася. И Юрай снова как бы видел, как напряглись у нее при этом челюсти, и как мелко-мелко задрожала выемка у шеи, будто в ней в одночасье забил внутренний источник и ищет выхода. «Тася, у тебя дочь и у меня сын. Ты на все идешь ради нее, и я на все пойду. А можно ведь и не идти? Возьми меня свидетелем. Я же фотографии не все спалила, кое-какие оставила». «Вера устало сказала Тася, — а холонь, мне ничего чужого не надо». Свое я хочу иметь по праву. Мне свидетели ни к чему. — Ты не поняла, — засмеялась Вера Ивановна. — Я могу быть и другим свидетелем. Я так много про вас, про всех знаю, что мне все равно, на чьей стороне выступать. Юрай слышал, что Тася уходит, уходит молча. Сейчас по-быстрому надо спуститься во враг, а то ненароком повернись она во дворе в его сторону, может и увидеть. Пришлось чуть не скатиться вниз у самой речушки-маломерки аж застонал от боли. А она возьми и окажись рядом, Тася. Чего это вы тут на земле? Разве вам так можно? После укола полагается тепло, а вы тут сидите на стылом. «Я эту маленькую дурочку люблю», — сказал Юрай, тыкая пальцем в реку. Наровистая с характером, а бог размера не дал. Тут один старик называет ее «сопля с замахом». А вообще-то она «сопля». Река Сопля. А я и не знал, — засмеялся Юрай. Ну и зря, — ответила Тася. Тут много мест с секретом, с тайностью. Бывает покруче, чем у людей. Она явно над ним издевалась. Ну а вам подавай человеческие секреты. Давайте помогу влезть наверх. Больному телу любопытство вредно. И действительно, как бы он без нее поднялся. Со своего крыльца за их неспешным подъемом Внимательно наблюдала Вера Ивановна. Тася уложила Юрая, накрыла одеялом и сказала почти по-матерински. «Возвращайтесь в город. Здесь сейчас же не здорово. Не дай бог простынете, схватите воспаление легких. Тепло может вернуться только в сентябре, да и то ненадолго. Ну, приедете, посмотрите, как займется рябина. Это мое любимое время. Я от рябины и дурею, и слабею одновременно» и все свои глупости совершаю в рябиновое время. Но по друидскому гороскопу я жасмин. Совсем не те запахи, не та порода. Хотя, что мы про это знаем? Кто мы и зачем? Она снова печально улыбнулась и ушла, оставив Юраю чувство неловкости и недоумения, как бы от случившегося поражения. Он не заметил, как уснул, а проснулся от того, что в окошко стучала Анна Белякова. «Вы уже вернулись?» — удивился Юрай. «Господи, а что такое две недели? Даже бульон у моего подопечного не успел скиснуть. Он что, совсем не ел?» «Не в курсе», — ответил Юрай. «Мы сражались в шахматы, а иногда и просто так». «Это нам известно. Не побил, не покалечил». «А что, и так бывает?» «Старик крутой и все чаще бывает глупый. Я хотела у вас спросить, сколько вы еще здесь будете?» Мне его надлежит тоже транспортировать, но он пока не хочет. Раз вы здесь, я не настаиваю, но ведь уже холодрыга. Моя жена уедет хоть завтра, ей тут все надоело. Я тогда вас попрошу вот о чем. Если сниметесь в одночасье, сообщите Коле. Принек на почте, знаете? Я с ним договорюсь, чтобы послеживал за моим стариком. Он будет счастлив, если только тот не кинет в него палкой. — Коля поймет, — ответил Юрай. — Я его знаю. У него самая счастливая в жизни съемка в фильме Красицкого. — Хм, бедняжечка! Сколько несчастных плодит наше распроклятое искусство! Просто зараза какая-то! — Ну, может, теперь будет иначе? Много других соблазнов. Кипр, например. Как там, кстати? — Говно! — четко высказалась Анна. — Но я привезла две шубы, одну уже загнала, расплатилась с подругой. Помните, я вам рассказывала про самоцветы? Так что удовольствия никакого, а польза есть. Вы молодец, умеете быстро решать свои проблемы. Я не могу подводить людей. Это такой изъян, что в наше время с ним не выживешь. Скажите, Аня, почему Красицкий бросал шахматную доску в мою медицинскую сестру? Извините, что я ни с того ни с сего. Я знаю, что он ее ненавидит. Это какая-то очень древняя история. Мне о ней рассказала еще покойная Ольга. Значит, все это было до нее, в плюс к вам перфекте. Ну, жены, как правило, стараются докопаться до таких ненавистей. Только не Ольга. Она не человек кино, она математик. Никогда не бывала на съемках, даже никогда не звонила в группу. Никогда с нами не выпивала. У них удачный брак. Разве такие бывают? Ну, по минимальной шкале он был математический, с цифрами, плюсами, минусами, извлечением корня и все такое. Ольга, она из цыковской семьи, была весьма и весьма обеспечена. Красицкий именно в ту пору получил разные престижные премии. Шло сплошное умножение достатка. А как могли пересечься эти два мира, номенклатурный и киношный? «Надо знать главное», — засмеялась Анна. «Дедушка в те времена был ходок, и большой ходок. Не считая первой официальной жены, в его коеке кого только не было. Некоторые задерживались и уже заказывали фату и кольца, но потом как-то испарялись, как будто их и не было. Это он умел, Красицкий, освобождать территорию. Я знала некоторых, их потом и близко не было в кино. Он им перекусывал судьбу раз и навсегда». «Принцип такой, мне не нужна, не нужна вообще». Он аннигилировал лишнее мастерски. Это у него была такая молодецкая забава.